Прямая стрела. Хребет, покрытый сосновым лесом, врезается в город с юга. Он разрубает на две части самую солнечную окраину. Слева раскинулся новый район восточных улиц, справа билет многоэтажный посёлок химкомбината. Горы небольшие, но всё-таки это горы. Есть там и острые каменные зубцы, и гранитные обрывы, хоть встречаются они нечасто. Зато много круглых вершин, на которые могут подняться даже совсем маленькие мальчишки. На одной из самых высоких гор сосны расступаются и открывают поляну. Здесь в метёлках высокой травы, среди глазастых ромашек, греются под солнцем валуны, похожие на спящих слонят. Сухой зеленовато-серый мох покрывает спины слонят узорчатыми чешуйками. Если взойти на эту вершину, Да ещё подняться на самый большой валун, то можно увидеть, как горы плавными волнами уходят к юго-западу. Волны сначала тёмно-зелёные, вдали окутываются синевой и наконец сливаются на горизонте с морем совершенно синего лесса. Это если смотреть на юг. А если повернёшься к северу, То сквозь поредевший лес у подножия зелёных склонов увидишь дома под цветными крышами и ленточку асфальта и синий троллейбус на этой ленточке. Там лежит посёлок Стрелагорск. Это имя дали ему не зря. Сам хребет называется странно и красиво прямая стрела. Так назвали его древние жители гор. Смелые всадники в острых лисьих шапках с луками, выгнутыми как маленькие карамысла. Говорят, по берегам ручья, который бежит вдоль западного склона, рос удивительный кустарник с прямыми и крепкими ветками. Всадники делали из этих веток стрелы. Стрелогурску тесно внизу. Некоторые улицы уже заползают на горы, подобрались к самому лесу. На самой высокой улице На той, за которой уже поднимается берёзовый подлесок, как раз и живут герои этой повести. Вообще там живёт много людей: рабочие с химкомбината и фабрики Металист, почтальоны, учителя, шофёр дядя Саша, лейтенант милиции Серёжа, мальчишки и пенсионер Гурьян Кириллович. О Гурьяне Кирилловиче стоит рассказать подробнее, потому что мы с ним ещё встретимся. Мальчишки не любят этого почтенного человека. Называют его не иначе, как Куриян Курилыч. Впрочем, чаще зовут его просто Курилычем. А всё из-за того, что Гурьян Кириллович каждый день рассказывает соседям, будто бросил курить. Ему вредно курить. У него гипертония и больное сердце. Поговорив о гипертонии и больном сердце, Курилыч обязательно попросит папироску. последнюю, будь она проклята. И уйдёт, тяжело покачиваясь животом, подхваченным снизу прочным ремнём. Лицо у Курилыча месистое и красное, будто он каждый день трёт его спелой свёклой. Мальчишкам это не нравится. Они говорят, что у инвалидов не бывает таких здоровых мор, то есть лиц. Не ценят они и мужество Курилыча. Ведь он, несмотря на больное сердце, копается целыми днями на своем огороде, в малиннике или среди кустов крыжовника. А то еще возьмется дрова колоть, кубометров пять за один прием наколит и в поленицу сложит. С жизнью рискует человек, а мальчишки смеются и всякие обидные слова говорят. Придумали даже, что свою инвалидную мото-коляску Гурьян Кириллович приобрел незаконным путем. Мол, у него две ноги и коляска не нужна. Не соображают, что грузному человеку, да еще с таким животом, трудно пешком ходить. В Стрелогорске смешались деревянные старые домики и новые здания из крупных панелей. Поэтому рядом с домом Курилыча поднимается трехэтажный корпус. Новый светло-розовый с большими весёлыми окнами. Здесь-то и живут враги почтенного владельца мотоколяски. Впрочем, хватит о нём. Речь главным образом пойдёт о мальчишках.